Глава 3. Зоя открыла глаза и поняла, что лежит на диване с заботливо подложенной под голову подушкой. «Твою ж в душу! Что это сейчас было? Я уснула, что ли?» Она села, опустив ноги на пол, и, обращаясь к Марсу, проворчала. так как как-то в моём возрасте такие сны про фей крёстных и говорящих котов видеть, как считаешь?» «Ну, вообще-то это был не сон», — услышала Зоя в ответ. С ней говорил ее любимый кот, сидевший в кресле напротив. От неожиданности Зоя взвизгнула и запустила в любимца диванной подушкой. Кот, надо отдать ему должное, оказался проворнее, а потому подушка упала в пустое уже кресло. Голос кота раздался откуда-то из-за кресла. «Объясни хоть за что», — «Зоя, ты же всегда была спокойной и уравновешенной женщиной. Что изменилось сейчас?» «И ты меня еще спрашиваешь об этом?» — взвизгнула Зоя. «И это говорит мне кот?» «Марсик, ты же кот или нет?» За креслом подозрительно молчали, а Зоя между тем вспомнила одну интересную фразу, что была сказана женщиной из ее сна. «О каком своем теле тебе говорила Авелин?» Из-за кресла раздался сначала тягостный вздох, а потом Зоя наконец услышала. «Сейчас, да, я кот. Зоя, я не всегда был котом. Вообще-то я человек, и если считать на человеческий возраст, то я был на пару лет старше тебя, когда стал котом. В человеческом теле меня зовут Максимилиан Ардофман, я младший сын правителя Анжурии». «Анжурии?» Зоя попыталась вспомнить, где это может быть. Марсик, словно прочитав её мысли, прервал их поток. «Это не в вашем мире, не пытайся вспомнить. Я был наказан в своём мире и отправлен в ваш мир. Здесь я не могу оборачиваться человеком. Наказание наложено на девять кошачьих жизней. Это предпоследнее моё перерождение в теле кота». Если уберегу тебя от Маргариты, то буду помилован и смогу вернуться в свой мир и в своё тело раньше. А-а, начала тихонько завывать Зоя. Причины её завыванию имелись, и очень даже весомые. Зоя вспомнила, что частенько переодевалась, принимала ванну, наносила крем на голое тело. Да много чего она делала в присутствии своего кота под внимательным его взглядом. А ведь она делала и такое, в чём воспитанным, пусть даже и одиноким женщинам, не пристала признаваться. Вот не зря ей всегда казалось, что Марсик смотрит на неё не как кот. Марсик был единственным мужчиной в её жизни, как она сама же ему говорила, который видел её всякую, но продолжал её любить. «Зоя, успокойся!» — рявкнул кот из-за спинки кресла. «Истерика тебе не идёт». «Можно подумать, что кому-то она идёт». «О, поверь, есть такие дамочки, кому это идёт», раздалось уверенное из-за кресла. «И многих ты таких, кому истерика к лицу увидел в своей жизни». «Тебе всех по именам перечислить? А ты можешь?» «Могу, но не буду. Почти всех их уже нет в живых. И нет, не я стал причиной их смерти». «Зоя, так я могу уже выходить из-за кресла? Ты успокоилась? Мы можем уже нормально поговорить?» «Успокоилась, но пока сиди, где сидишь». «Почему?» Удивление и даже шок явно сквозили в словах кота. Зоя обреченно вздохнула и только открыла рот, собираясь объяснить коту свою странную просьбу, но тот ее опередил. «Зоюшка, неужели ты меня стесняешься?» Зоя поняла, что краснеет, и от того, как удивительно тепло это у него прозвучало. Увидев, что из-за кресла всё-таки выглянула кошачья морда, Зоя уткнулась в собственные ладони. Её лицо в этот момент плавно перешло от красного оттенка в бордовый. А ведь она же ещё и фильмы для взрослых смотрела в его присутствии. И не только смотрела, а и потом «Сама с собой». Этого она даже мысленно не могла сейчас произнести в присутствии своего не совсем кота. Кошачье мурлыканье и утробное урчание раздалось подозрительно близко, а уже в следующую секунду Марсик, или точнее Максимилиан, тёрся своей мордой о её руки, подсовывая её под ладони, как это делал всегда. «Марс, уйди, пожалуйста. Я ведь при тебе. Я ведь не стесняясь тебя». Зоя обречённо вздохнула. «Я же думала, что ты кот, понимаешь? Ты ведь видел всё. И то, как я сама с собой, и тело моё изуродованное видел». «Зоюшка, тебе не надо стесняться меня. Знала бы ты, как я проклинал своё безмолвие и то, что это не последнее моё перерождение. Я клянусь, что смогу тебя защитить. Я очень хочу, чтобы потом, когда всё закончится, «Ты стала моей женщиной, моей женой». «Что?» — Зоя, услышав эти слова, все-таки убрала руки от лица. «Ты меня видел, и ты хочешь, чтобы я стала твоей женой? Но зачем я тебе такая уродина, да еще и старая?» «Зоюшка, ты такая смешная! Да в нашем мире наш с тобой возраст — самый расцвет жизни!» «Если твои шрамы так тебя смущают, то мы покажем тебя нашим лекарям, и они уберут их с твоего тела». «Это несложно, поверь мне, любимая. Но я уже их видел и люблю тебя такую, какая ты есть». «Самый расцвет? Лекари уберут?» Зоя выловила основные слова из речи Марса. «Хватит одного посещения лекаря, я уверен в этом». «Скажи, это ведь мачеха с тобой это делала, да? За что?» Зоя помолчала, собираясь с духом, а потом всё-таки произнесла. «За неубранные со стола грязные тарелки её дочерей, за плохо выглаженные платья, за неубранные комнаты, за плохие отметки в школе. Не мои, её дочерей. Я должна была делать уроки и за себя, и за них. Да много за что!» На каждую провинность полагалось новое клеймо. Что-то я смогла убрать. Пластическая хирургия и у нас есть. Но самые глубокие остались. Марс ткнулся мордой в её руку. Зоя привычно почесала его за ушком любой шелковой шёлковой кота и спросила. «Я могу называть тебя Макс? Буду тебе за это благодарен, Зоюшка». Зоя помолчала и вдруг улыбнулась. Зато я теперь знаю, что папа меня всегда любил. Он просто не мог видеть всего этого. Я ведь правильно запомнила слова Авелин, да? Мачеха опаивала его чем-то?» «Да, ты правильно запомнила». Макс помолчал, а потом вдруг словно решившись, спросил. «А ты помнишь того серенького котенка, что выхаживала и прятала под своей кроватью, когда училась в третьем классе?» «Маркиза? Да, помню». Конечно, она помнила того котёнка. Она подобрала его на улице, мокрого, грязного и больного. Зоя принесла его домой, отмыла и залечила, как умела, его раны. Она его выходила и потом носила ему молоко и человеческую еду, таская ту из холодильника по ночам. Маркиза обнаружила младшая из её сводных сестёр. Агнеса в тот день заболела и была оставлена дома с простудой. К тому времени в их доме, под кроватью у Зои, котик прожил уже полгода. Близилось лето, и они всей семьёй должны были уехать за город. Зоя надеялась, что она там сможет договориться с их соседкой тётей Зиной, и та возьмёт маркиза к себе. Не успела. Зоя бежала домой со всех ног, чувствуя, что с маркизом случилась беда. Ворвалась в свою комнатушку, но маркиза там уже не было. Зато была довольная своей пакостью Агнеса и разъярённая Мачиха. Зачем Агнеса заходила в комнатушку, именуемой комнатой Зои, было неизвестно. Но наверняка, чтобы устроить очередную пакость. Самую большую пакость в своей жизни. Она нашла в комнате сводной сестры котёнка. Так у Зои появился один из многих шрамов. Она сама подставила Мачихе левую руку. Она хотела видеть этот шрам, напоминающий ей о единственной душе, которая любила её. Зоя машинально потерла руку в том месте через рука в блузке, а потом замерла, боясь ошибиться в своей догадке. Прошептала онемевшими вдруг губами. «Это был ты?» Макс, не отрывая взгляда от её глаз, медленно кивнул, а потом прошептал. «Покажи мне его. Я должен его видеть». Зоя поняла, о чём он говорит, и послушно завернула рука в блузки. Потом расстегнула браслет часов. Из-за шрама она всегда выбирала крупные часы и, наконец, протянула руку к Максу. Там, под часами, красовался шрам от ожога. Он имел форму сидящего кота. Мачеха умела придумывать наказание. Макс, разглядев шрам, уткнулся в него мордой, и Зоя вдруг почувствовала в том месте влагу, Никогда прежде она не знала, что коты умеют плакать. В порыве нежности Зоя прижала кота к своей груди, а потом, не думая, как это выглядит со стороны, поцеловала его в заплаканные глаза. «Я сама подставила ей это место. Я хотела, чтобы мой маркиз всегда был со мной. Скажи, что она тогда с тобой сделала?» Макс не мог рассказать своей спасительнице то, как его убили в ту его реинкарнацию. О том, что мачеха девочки проводила тёмный ритуал, ей незачем было знать даже сейчас. А потому он прошептал, искренне надеясь, что Зоюшка ему поверит. Утопила в ведре. «Максимилиан, пообещай мне, что ты не выдашь себя, когда мачеха придёт в мой дом. Слышишь? Пообещай мне это. Это ведь она придёт, да?» «Да». «Так я и думала», — покивала Зоя. «Знать бы ещё, зачем она придёт». «Неужели деньги отца уже закончились?» Макс лишь очень по-человечески пожал плечами. «Ладно, когда придёт, тогда и узнаем. Главное нам не выдать тебя и постараться заполучить её заколку. Эх, знать бы ещё то, как она выглядит!» «Я почувствую её по запаху». «Что? Ты можешь почувствовать магию? Унюхать её?» Зоя была потрясена, А кот кивнул и опять слишком по-человечески. «Макс, перестань так делать. Коты так не кивают и не пожимают плечами. И вообще, нам надо выработать с тобой систему знаков, чтобы общаться друг с другом». За окном шумели новогодние гулянья и гремели фейерверки. Но Зоя и её не совсем коту было не до этого. Они разрабатывали систему условных знаков для безмолвных ответов кота. Спать они легли уже под утро и, как результат, проснулись только ближе к обеду.